они могли узнать, что мы проедем. А они и не знали. Харлоу приходилось быстро импровизировать. Они обычно держат радиосвязь с наблюдательными постами, которые выставляют в мили от места засады. Возможно, как раз мы и проехали мимо такого поста. Когда мимо проезжает кто-то, на кого есть смысл, произвести нападение, как на нас, например. Им ничего не стоит за несколько секунд устроить всю эту петрушку со световыми сигналами. — Отсталый народ эти лягушатники, — заметил один из близнецов. — Конечно, — согласился с ним Харлоу. Они еще даже не дошли до ограбления поездов. Близнецы стали готовиться ко сну. Харлоу, словно неведая усталости, по-прежнему внимательно следил за дорогой. Через несколько минут он заметил в зеркальце заднего вида свет мощных фар, которые быстро приближались к транспортировщику. У Харлоу мелькнула мысль, не блокировать ли дорогу на тот случай, если бы в машине оказались те или тот, кто устроил им на пути засаду. Но он тут же отбросил эту мысль. Если они действительно настроены враждебно, им ничего не стоит прострелить шины задних колес. Весьма эффективный способ заставить машину остановиться. Однако вскоре оказалось, что тот или те, кто был в машине, не проявляют никакой враждебности. Однако одновременно с этим произошел любопытный эпизод. Как только машина поравнялась с транспортировщиком, ее фары и сигнальные огни погасли и вспыхнули только после того, как машина была уже не менее чем в ста ярдах впереди, так что различить ее номер было невозможно. Секундой позже. Харлоу вновь увидел позади свет мощных фар, которые приближались с еще большей скоростью. Водитель этой машины не выключил фары, обгоняя транспортировщик. Да это было бы и неестественно, ибо это была полицейская машина с сиреной и синим фонарем на крыше. И то, и другое было в идеальном порядке. Харлоу позволил себе блаженно улыбнуться и на протяжении целой минуты сохранял на лице то выражение, какое появляется у человека, когда он предвкушает что-то интересное. Одновременно с этим он слегка убавил скорость своей машины. Через какое-то время впереди вновь возникла полицейская машина, теперь она уже стояла у обочины, все еще продолжая посылать в темноту вспышки синего света, а чуть-чуть впереди стояла другая машина — и полицейский с блокнотом в руке что-то спрашивал у водителя через открытое окошко. Харлоу был почти уверен, что знает, о чем шел разговор. За исключением определенных автострат, скорость на дорогах Франции не должна превышать 110 километров в час. Человек же, сидевший за рулем, промчался мимо транспортировщика со скоростью не менее 150 Транспортировщик, все еще не ускоряя хода, взял немного левее, чтобы объехать эти две машины, и Харлоу теперь без труда смог разобрать номер на машине, остановленный полицейским патрулем ПН-111К. Как и в большинстве крупных городов, в Марселе есть места, вполне достойные внимания, но есть и такие, которые никак не причислить к этой категории. К последним бесспорно относятся некоторые районы в северо-западной части города, обветшавшие и убогие бывшие предмести, ныне застроенные больше промышленными предприятиями, чем жилыми домами. Улица Жарар — Была типичной для такого района. Самым большим зданием здесь было чудовище из кирпича и гофрированного железа по левой стороне улиц. Над огромной ребристой металлической дверью красовалось выписанное буквами высотой ФУТ одно единственное слово — Коронадо. Когда Харлоу приблизился к гаражу, огромная металлическая дверь поползла вверх, а внутри вспыхнул свет. Гараж был похож на глубокую пещеру, восьмидесяти футов в длину и пятидесяти в ширину. По конструкции и по внешнему виду здание казалось старым, но содержалось в чистоте и порядке, которые могли бы служить образцом. По правой стене стояли в ряд три автомобиля коронада ф F1, а за ними на пьедесталах три двигателя, несомненно, системы «Форд Котсфорд» F8. У самой двери по этой же стороне стоял черный «Ситроэн» DS21. Левая сторона была занята рядами прекрасно укомплектованных верстаков — Там же размещались друг на друге высотой в человеческий рост дюжины ящиков с запасными частями и шинами. Над головой были укреплены продольные и поперечные брусья с приспособлениями для погрузки. Харлоу ввел транспортировщик в гараж и остановил его точно под главным продольным брусом. Потом выключил мотор, разбудил близнецов и спрыгнул на пол. Перед ним стоял Джейкобсон. Он не проявил особой радости при встрече, правда, он никогда не радовался никаким встречам, и, взглянув на часы, буркнул, словно бы с завистью. Всего два часа. Быстро же вы добрались. Дорога была свободна. А что теперь? Спать. Что же еще? У нас тут за углом есть вилла... Не бог весть что, но отдохнуть можно. Утром соберемся здесь для погрузки. После того, как разгрузимся, разумеется, два здешних механика придут помогать. Мак и Гарри? Они уволились. У Джейкобсона был даже более кислый вид, чем обычно. Сказали, что соскучились по дому. Всем им вечно хочется домой. Да, просто не хотят работать, вот и все. Новые механики итальянцы. Впрочем, кажется, ничего. Только сейчас Джейкобсон заметил следы пуль на задней стенке транспортировщика. — А это что за отметины? — спросил он подозрительно. — Пули? — Кто-то пытался напасть на нас после того, как мы миновали Тулон. Во всяком случае, я думаю, что это была попытка нападения. Если это действительно так, то они не такие уж опытные налетчики. Кому же нужно на вас нападать? Кто заинтересован в паре машин Коронадо? Я тоже не понимаю. Может быть, их просто неправильно информировали? В таких же фургонах иногда перевозят ценные грузы — шотландской виски, сигареты. И тогда такой груз тянет на миллион, а то и на два миллиона франков. Естественно, в этом случае ограбление очень выгодно. Как бы то ни было, но с нами у них не вышло. Весь инцидент был исчерпан за пятнадцать минут».